Представьте себе, что вы волшебник, волшебница. Представьте себе, что вы знаете дверь в свою волшебную страну, куда время от времени, когда вам тяжело, когда тело начинает барахлить, когда появляются болезни, когда появляются морщины, если у вас солидный возраст. И когда тело уже начинает отставать от вашего духа, вы собираете дорожную сумку, идете в тот дверь, где находятся ворота в другую измерение, где есть ваша страна, где есть вы, повелитель, создатель, где время течет по-другому принципу, где все насыщено, пропитано волшебством, добротой, светом, свежестью и вечной весной. Где вы можете своему желанию дать нужную внешность по своему усмотрению, дать силу и своему разуму, своей душе, своему духу и преобразить себя так, каким вы хотите быть. Давайте, как художник, создавать эту сказочную воображаемую страну. С одной стороны мысленно поставьте горы. Добавьте снежные вершины, Альпийские луга. Хвойные леса. Добавьте туда, пожалуйста, Сумасшедшие красоты Утренную зари или вечерний закат. Лунная ночь. Не забудьте, пожалуйста, пение соловьей, жаворонки. А теперь облака вокруг вершин нарисовали прекрасно с другой стороны что вы хотите давайте поставим луга бескрайний сказочный где вы себя чувствуете в полном комфорте Спокойствие, где царствует покой, где царствует чистота, где царствуют чистые, как смех ребенка, цветочки. Проложите между холмами, уходящей вдаль в горизонт дорогу. Просто тропиночку. Где-то за горизонтом поставьте реку с водопадами. Нарисуйте этот водопад, создающий истому по всему телу красоту. Вы же видели в кино, в реальности вы, наверное, были около таких водопадов, когда вы хотели, чтобы рядом с вами были те, которых любите. Рядом с вами были и с вами вместе наслаждались этой красотой. Были те, кого вы обожаете. С кем бы вы хотели бы поделиться этим наслаждением? Если такие случаи были, поставьте этого водопады туда. Вокруг водопадов нарисуйте ландшафт. Все эти луга покройте, пожалуйста, теми растениями, от которого вы наслаждаетесь. Наслаждайтесь глазами. Наслаждайтесь запахами. Дайте внутренное повеление, как волшебник или волшебница, чтобы это луга покрылись этими цветами, этими растениями. Солнце мысленно поставьте в то место свет, которого создает вокруг именно то состояние вдохновения, которое вам нравится. Давайте с третьей стороны нарисуем, добавим океан. Чистейший, действительно чистый океан. Острова Добавьте волны, пожалуйста. Дайте повеление. Какая волна должна быть? А вот с четвертой стороны. Попробуйте самому. добавить то, что вам хотелось бы. Соприкосновение четырех четырёх стихий. С четырех состояний. Величественные горы, глубокие, спокойные океан, романтическая луга и то, что является для вас самопрекрасностью четвёртый ландшафт. И самом середине Постройте свой волшебный замок. И теперь этот замок ваш дом. То место, где вы выздоравливаете, вы омолаживаетесь, то место, где является центром всего, что вы мысленно создали. В этом дворце находится волшебные существа. Ваши мысленные приказы, повеления они исполняют мгновение ока. Начнём с раннего утра. Представьте, что вы вчера пришли, хорошенько помывшись, легли в большую мягкую, воздушную, чистую. Пастель. Глаза у вас сокрыты еще, Окна все настежь открыты. Нарисуйте занавесы воздушные, клохающийся ветерочки, несущий в себе запах их войных лесов. Запахи полей, и где прошел ливень. Запах земли, запах меда, запах чистоты. Запахи сказочных романтических ночей. Представьте, что вы зажрите за закрытыми глазами. Попробуйте создать искусственно образ, что вы наслаждаетесь. За окном утро. Солнце еще не взошло. Нарисуйте горизонт. Нарисуйте мысленную зарю. Нарисуйте то сказочное спальню где вы отдыхаете где вы нежитесь где вы наслаждаетесь потому что ждет вас день сказочный день где вы прочувствуете что ваши желания являются реальностью где ваше повеление стать тем кем вы хотите быть будете исполняться и создает фантастическую быструю первоплощение во всем теле. Представьте, как солнце поднимается и первые солнечные лучи касаются ваших волос. Представьте, как ваши волосы светятся изнутри аж от солнечного света. И свет потихонечку переходит на лоб, на щёки и попадает на глаза. А ваши глаза еще закрыты. И первая прохлада солнце. Обратите внимание утреннее прохладное и одновременно согревающее солнце с прохладной ветерочком. Вместе гладит ваши волосы, гладит ваше лицо, как рука матери, как рука любимого человека. Нежно, спокойно, говоря ребёнку ты: мой, "Любимый мой, маленький ты мой. Наконец-то ты дома". Наконец-то ты вернулся. Пора вставать. И представьте, как вы подтягиваетесь. Руки над головой, как вы играете, как и ребенок по щёчки. И открываете гласо. Желанием стать бодро, подпрыгивая и желание одновременно еще продолжать наслаждение. Представьте себе, что у вас ждет еще более высокое наслаждение, волшебника. Наслаждение Еще раз прочувствовать великую силу первоплощения, великую возможность еще раз первоплотиться в идеального могушищного, сильного, доброго, чистого человека. Совершенными формами, могущественный, величественный духом, ясным сознанием, чистым разумом и заполненный светой душой. Представьте, как вы стали И потихонечку, спокойно идете на улицу. Внутренним взором посмотрите на окружающий мир. Представьте и как вы босиком касаясь еще прохладную тропиночку, такой, где кочкик куда попадает солнечный свет. Уже греется, уже стали теплыми от солнечного света. Где тень, цветы, еще сохранили росинки в своих колокольчиках. Касаясь вашей ноги, моет каждый пальчик, каждую волосинку на ноге. С каждым шагом последние следы сонливости уходят, улетают. Наливается тело свежестью росиным, впитывает в себе солнечный свет, впитывает в себе утренную свежесть, сказочность окружающей вселенной впитывает в себе, притягивает. И с каждым шагом вы становитесь лучше, более свободны, сильнее. С каждым шагом более спокойны. С каждым шагом каждая мышца вашего тела, каждая клетка вашего тела, каждый сосудик вашего тела, каждая волосинка вашего тела впитывает в себе юность впитывает в себе бодрость впитывать в себе вечность впитывает в себе здоровье впитывать в себе жизнерадостность впитывает в себе великое состояние жизнь представьте Как вы идёте по тропиночку? Медленно или быстро? Или бегом, или подпрыгивая, или как в сказке, как в наших мечтах, лёгким полётом в сторону вашего водопада. Вашего водопадика. Представьте звук Шурчание, гул, если вам нравится. Пение птиц, полет бабочек, запахи. И как вы сбрасываете с себя одежду, потому что на миллионы, и миллионы километров вы один. Где представьте, как ваше обнаженное тело владит солнечный свет. Массирует легкий утренний ветерочек. Каждая миллиметр, каждая клеточка наслаждается от свободы. Приближаетесь и входите в отоп. Делая глубокий вдох с визгом наслаждения. Уходим под этот ливень бодрости, ливень свежести, ливень радости, ливень красоты. Мысленно внутренним взором смотрим вверх, как сверху несётся навстречу насыщенный радугой, насыщенный солнцем, светом, чем чужены, бриллианты, несущие себе волшебной силой несущий в себе здравие несущий в себе юность несущий в себе бодрость несущий в себе красоту несущий в себе могущество это струи этот ливень начинает смывать с вашего тела усталость накопившуюся годами утомление накопившееся годами смывает, смывает, смывает все то, что чуждо для совершенства. Смывает, смывает, уносит с собой все, что является печалью, что является обидой, что является усталостью, что является грустью. Представьте, мы же с вами фантазируем, что этот водопад волшебный эта струя начинает проходить через всё тело. проникая, Мы с насмотром вниз. Внизу уходит тёмное, что накопилось в жизни среди людей, в жизни суматохи, в жизни несправедливости, в жизни зла. Всё уходит. Всё уходит уходит, уходит, смывается, смывается, смывается. Всё, что является сомнением в своих силах, смывается все страхи, смывается все, что является болезнью, смывается все, что является возраст. Смывается все. Еще раз представьте, как уходит усталость. Еще раз представьте, как уходит обиды, которые нанесли вам, все уходит, уходит, смывается. И насыщается каждой клетка света, здоровья. Как насыщается каждый сосудик, каждая мышца, каждая клетка больше, больше, больше, больше насыщается, насыщается, насыщается великой волшебной силой если жизнью накапливает, аккумулирует, собирает в себе на тысячи тысячи лет здоровье, на тысячи тысячи лет бодрость, на тысячи тысячи лет жизнерадостность, на тысячи тысячи лет вечная юность. Представьте, что вы начинаете светиться изнутри, светиться изнутри красотой величественной красотой, ясностью мысли, уверенностью духа. Представьте, как вы превращаетесь в самосовершенство. А теперь мысленно выходим из-под водопада и посмотрите на зеркальный клад малёсенкого озерка. Поставьте этот озеро чуть подальше от водопада. Мысленно посмотрите на себя, на свое отражение со всех сторон. Прочувствуйте гибкость этого тела. Прочувствуйте силу этого тела. Прочувствуйте самое главный силу могущества духа. Прочувствуйте До чего ваши глаза смотрят и видят всю тайны, всю великую красоту жизни. Прочувствуйте, как ваш разум думает ясно, видит ясно. Прочувствуйте, как ваша душа просветляла счастливых. А теперь всю вместе именуемый идеал то есть себя. Попробуйте видеть, прочувствовать, попробовать в движении мысленно. Давайте к этому идеалу, который вы создали, добавим еще кое-какой образ. Образ полета. Представьте, как вы Во сне летали. Попробуйте этого создать. И полетели. Если желаете медленно, если желаете стремительно, если вы желаете бегом по этим травам, по этим цветам подпрыгнули и полетели. ветер степенно усиливается от вашего полета шум встречного потока, поток, который постепенно становится плотнее, плотнее, плотнее, потому что вы набираете скорость от одной вашего желания. Вы можете подняться ввысь в небеса Или, или или или как вы желаете, так давайте полетим самый главный. В этом полете попробуйте еще больше впитывать чистоту этого величественного неба. Впитывать в себе сказочность этих облаков, белизну этих облаков, излучающий изнутри солнечный свет. Попробуйте впитывать в себе чистоту Небес еще раз, еще раз буду повторять небес силу ураганов, могущество ливней, тайфунов впитывать в себе, аккумулировать, аккумулировать и собирать, как губка впитывать Все это солнечное небо. Всё все и собирать, зная, что все это сила внутри вас. Все эта сила это вы. все это вечность это вы. Одно желание миллиардная часть этой силы могут вас омолаживать или дать ту форму, которую вы хотите. Или решать все те задачи, которых вы хотите решать и достичь всей той мечты, к чему вы стремитесь. Спокойно играючи, потому что вы есть власть, вы есть волшебство, вы есть могущество, вы есть все, что и считаете совершенство. Продолжаем фантазировать себе полёте вставьте, что вы вдоволь понаслаждались, вдоволь впитали в себе, собирали в себе, аккумулировали, притягивали к себе все, что имеет отношение к юности, к молодости, к красоте, силе и всех положительных черт, которые имеет отношение к человеку. Сер Возвращаемся на землю Идем к океану. Мысленно станьте около берега Нарисуйте там красивые вершины. А теперь посмотрите мысленно в океан. Создайте, пожалуйста, океан силы. Океан могущества. Океан чистоты. Представьте и ветер с океана несущий в себе на своих ладошках в свои своей сути, всё, что вы считаете силой. Попробуйте там тоже собирать, впитывать, впитывать и собирать всё, что является силой. Почему? Потому что нам с вами простоит после этой фантазии Запомнить все, что сейчас вы делаете. Постарайтесь сейчас вспомнить, что вы фантазировали. Постарайтесь вспомнить себя. Как вы себя чувствуете в этом фантазии? Постарайтесь запомнить в этом фантазии, как вы выглядите. Как вы себя воспринимаете? Как вы себя чувствуете? Как вы себя ощущаете? Запомните, пожалуйста. Запомнили прекрасно. Следите, что голова была ясная, чистая. Каждый раз после создания этого образа. Открываем глаза. Огромнейшее спасибо. А теперь мы с вами немножечко пофантазировали. Давайте так. Под музыкой попробуем мысленно опробовать это тело, которое как художник, как скульптор вы создали. Просто опробовать. Я вам предлагаю мысленно потанцевать. Но условие таково: вы танцуете В совершенном, красивым гибком, сильным теле – это раз второе создайте искусственно великую силу своего духа могущественного уверенного человека в себе ясность разума чистоту теплоту свет своей души когда каждому не только себе а всему миру вы желаете добра вы желаете счастья вы желаете всего что вы считаете прекрасностью теперь место танцы пофантазируем. южный ночь в небе громадные звезды. луна наполнила море нарисуйте над морем лунную дорожку несколько парусников место танцы колонны за колонной это небо много света музыканты на помосте в белых одеяниях В чистых. прекрасная атмосфера блеск паркета Оденьте, пожалуйста, танцующих в бальные костюмы А сами оденьте самую лучшую. Представьте, как вы заходите, как золочка, как прекрасный принц. В этом образе. Нарисуйте, создайте мысленно своего партнера или партнершу который будет восхищаться вашими движениями. Каждое ваше движение, каждый па у вас является прекрасным примером, прекрасным образцом самого лучшего танца. Музыканты приготовились. Итаже, гордо приподняв голову, готовитесь к восточному вальсу. Поехали. Жени. Фантазируйте. Как вы легко, свободно порхайте. Вы не двигаетесь, вы летите. Поэтому этому зеркалу танцевальной площадки. И как вы слушайте. И представьте, как все танцующие один за другим останавливаются, чтобы получить наслаждение Еще более прекрасного танца, то есть от вашего. И представьте, Как музыка заполняется ваше тело? И как ваше тело под музыкой показывать свою гибкость, свою красоту? И как ваша душа сливается с музыкой? И как ваш дух сливается с музыкой? И вы сами превращаетесь в вальс. А теперь вы сами танцуете, и я потихонечку временно исчезаю. Если сейчас у вас фантазии так же получилось, получится повтор всегда получается лучше. А теперь давайте еще раз мысль посмотрите этот местность себя со стороны изнутри музыкантов смотрящие на вас восхищенными глазами с любовью с гордостью что ради вас они будут играть. Они ждут, ожидают с нетерпением, когда вы приступаете к танго. Ваши коронные танцы, ваши коронные движения, ваши коронные па, обучение других, как надо танцевать совершенное танго. Представьте эту обстановку. Представьте, создайте внутреннюю готовность мысленно. Все это искусственно создается. Приготовились. И во время этого танго, дорогие мои, есть момент, на который обратить внимание. Не только теперь надо фантазировать. Временами надо дать желание стать таким, каким вы хотите быть. Одновременно вы осознаете, что это фантазируете. Мысленно держите Вот внутренним взором тело, форма, состояние этого фантазирующего человека с большого большой то есть себя. Одновременно смотрите на этого танцующего совершенства, то есть на себя. Находите различие себя от этого танцующего. Теперь себе, имеющий кое-какие болячки, имеющий кое-какие недовольствия собой, даете повеление этому человеку стать таким, каким он хочет быть, превратиться в тому, который танцует танго. Не просто мечтать, а повеление. Приготовились? Попробуйте Намного ярче, намного более насыщенно, намного более эмоционально, чем вальс, танцевать танго с богом. Более мощные движения, более яркие движения, более пластичные, более стремительные. Умница, молодцы. Продолжаем фантазировать. Дайте волю своей фантазии. Дайте свободу своей фантазии. Усилим своего воли, создаем фантазию, усилим своего духа. Как волшебник, волшебница, добавляем еще более лучшие штрихи, добавляем еще более лучшие нюансы. осищенной красотой в движении впитанной силой движение создающий юность Движение Движение Движение Создайте мысленный образ своего лицо излучающий свет, излучающий красоту, излучающий высшим здоровьем. Особенно глаза. Мысленно посмотреть на эту улыбку. Посмотрите это бездонные, чистые, светлые глаза. А теперь Дайте желание стать таким. Дайте желание быть тем, кем вы хотите быть. Кем вы желаете стать, кому хотите первоплощаться Дайте внутренное повеление волшебника, повелителя, создателя. Дайте и пропустите по всему телу, по всему телу это истому. По всему телу волну, волну, волну. Перевоплощение. По возрастающей, по восходящей. Волна за волной. Пропустите по всему телу. чему телу пропускаем приказ приказ который будет исполняться каждой вашей клеточкой, каждым вашим сосудиком, каждой мышцем, каждой волосинкой. Приказ, волна, повеление, истома, резонанс, Любви утверждение, что будет так. будет так. Свои желания, желание быть здоровым, желание быть здоровым, пропустите в виде истомы по всему телу. Желание стать сильным. Желание стать еще более совершенным. Пропустите в виде волны. Физический ощущаемый мысленно создаваемые, физические ощущения тоже, пожалуйста, создайте мысленно. Пропустите этот утверждение, что вы есть здоровье, что вы есть сила. Всё, что вы хотите, Все, к чему вы стремитесь всего что вы считаете здоровьем юностью или счастливым человеком или могущественным человеком всего что вы хотите в виде образа надо навязать своему телу что ваше тело резонировало от вашего желания, что ваше тело отвечало вашему желанию. Вначале за душой создайте радость. От того кем вы станете. От того, что вы работаете над собой, от того, что вы трудитесь над собой, от того, что вы создаете, от того, что вы творите. А теперь этоо ощущение, этого ощущения, этого вдохновения, этого радости, создаваемой искусственно вами, попробуйте, как волна пропустить по всему телу, по рукам, по ногам, по всему телу, чтоб мурашки побежали, радостные. Там прошла истома, истома за истомой, истома за истомой, но есть момент, Голова должна быть ясная. Полный контроль над собой. Полное управление одновременно вы создаете искусственно. Одновременно это ощущение вы прочувствуете, создавая еще получаете удовольствие, но одновременно полностью анализируете и запоминаете, чтоб на завтрашний день эту октаву сделать еще более мощным, еще более ярчим, но одновременно полный контроль и управление